«Но не надо на меня так смотреть. Я ж говорю, мне детей защищать следует». «А это?» — Даша коснулась босой ногой, валявшейся на полу черной сумочки. «Это?» — Толик уставился на сумку так, словно видел впервые в жизни. «Откуда мне знать, что у тебя по квартире валяется? Или где-то там мои отпечатки есть?» «А отмычка? Отмычка?» Он вдруг полез скованными руками в карман джинсов, выхватил связку ключей и швырнул на пол. «Это, дашь твои собственные запасные ключи, которые ты зачем-то на пол кинула. Ах, еще и перчатки!» — он стянул их. «Даш уже не препятствовала. Бросил туда же. Подумаешь, криминал, это ты меня просила тройник в ванной посмотреть, перчатки даже дала. Ну, что там у тебя еще?» «Ничего у тебя больше!» и проверять меня можно до бесконечности. Я против родной конторы не работал, через меня никакие утечки не проходили, концов не найдут, потому что их нет. Что тебе надо? Чтобы я ушел из уголовки? Да, пожалуйста, уродуйтесь вы сами за эти кошкины слезки. А вот, к примеру, где ты был, когда в тыще ухлопали Мироненко, наугас спросила Даша. В глазах у него молниеносно промелькнуло нечто, но тут же опомнился, пожал плечами. «Где? Дай припомнить. С одной лялькой. Лялька, если что, подтвердит. Сука!» — сказала Даша. «Значит, все же ты... Ты про что? Как же я тебе раньше это проморгала?» «Понимаешь, я хочу жить и умею. А ты хочешь, но не умеешь ни нисколечко». То, что прыгнуло у него в глазах при реплике об убийстве Мироненко, Даша истолковала недвусмысленно. Но чем его прикажете прижать и на чем? Гранюку нужны твердые доказательства. Самое большее, что можно сделать, — заставить его уйти по-тихому, но он только того и ждет. Итак, она все-таки оказалась права. «Был крот». «А там, возле студии, когда вязали террористов, ты чем занимался?» «Чем и все. Жителей выводил, опрашивал. А как одет был?» «Как всегда. Только капюшон натянул. Ты куда клонишь, Даша?» «Да интересно мне, кто бомбочку под машину приклеил?» «Что, и бомбу я подкладывал?» — ухмыльнулся он. «А листьево не я замочил?» «Но ты же прекрасно понимаешь, я тебя сейчас не раскалываю, потому что нет ни малейших улик, просто хочу тебе, мудаку, вдолбить, даже если не ты положил Мироненко и не ты сунул бомбу. Все равно жить тебя не оставят, когда начнут зачищать и шлифовать. И как мне не противно с тобой, падалью, договоры заключать. Но я тебе категорически обещаю, если сдашь мне Агеева — «Ни словом не пискну, ни сейчас, ни потом. Зыбин и того меньше знал, а рванула душа на небеса. Тебя тем более постараются зачистить. Думай. Ты меня знаешь, слова не нарушаю. Пиши заявление и спокойно уматывай. Я его и без интимных бесед с тобой напишу. Сними наручники давай прощаться. Загостился я у тебя что-то». Даша задумчиво посмотрела на телефон. Бесполезно. Гранику не за что будет уцепиться, а версия насчет стойкого систематизированного бреда получит еще один козырь. «Как же ты мне домашнюю галлюцинацию устроил?» — спросила она из чистого любопытства. «Да проще простого. Сидел в машине и, как только торвануло в соседний подъезд, быстренько забежал в квартиру и убрал все». Котик был хитрым узлом подвешен, достаточно дернуть за конец и моментально распустится. Дымовуха была безоболочечная, вся сгорела. Там от трения вспыхивает импортная химия какая-то. Главное было подсунуть под дверь так, чтобы вспыхнуло в один момент, едва ты откроешь. И звук опять же от трения происходит. На западе что хочешь, сару, а голова тоже просто. Это какой-то хитрый пластик, великолепная имитация, заодно с кровавой лужей. Там была пипочка, я ее налил теплой водой из-под твоего же крана, чтобы оказалась теплой. А сгорает он моментально, стоит только поднести огонек. Покидал всю бутафорию в сумку, быстренько поднялся на чердак и там заранее снял замок, слез в соседний подвесы и ладушки, голову спалил еще на чердаке, кошку бросил там же. Был, конечно, шанс на то, что у тебя в кармане окажется рация и не побежишь ты к телефону, но тут уж... Что замолчал? Ну, можно было подняться в квартиру в масочке, шокером вырубить, и все равно ничего бы ты не доказала. А если бы даже все это к постороннему в руки попало, не так уж страшно в итоге. Концов нет. Это что, специально для меня где-то по передовой европейской технологии муляж делали? Я ж говорю, люди серьезные, денежные. Не надо бы тебе ерепениться, Даша. Наркотиком по сигаретам ты мазнул? Ага, по фильтрам. Там и нужно-то было чуть-чуть. Хватит, а? Мне что-то уж надоело сидеть, как кавказскому пленнику. Даша еще колебалась с минуту, но видела, что партия проиграна. Единственный ее успех заключался в том, что она избавлялась от крота. «В машине есть кто-нибудь?» — спросила она. «Нет. Моя машина вот уже три дня как...» На меня переписали. «Мерседес, поди». «Зачем?» «Девяносто девятое». Ценят, видать». Она решительно встала, прошла в прихожую, оделась и натянула сапожки. «Ты куда?» «Провожу тебя, золотце», — сказала Даша, согласно кавказскому гостеприимству. Нагнулась и отперла наручники. «Ну а пластырь сам снимешь?» «Что еще за провожание?» «Да все просто», — сказала Даша равнодушно. «Вдруг и удастся пострелить того, кто тебя будет мочить. Он меня интересует гораздо больше, чем ты. Его-то будет на чем колоть». «Да брось ты! Кто это меня мочить будет?» «Пошел вон», — сказала Даша, держа руку с пистолетом в кармане буховика. «Куда?»